Глава 14. На следующее утро Бредди проснулся пораньше и бесшумно соскользнул с кровати. Ему не хотелось будить Ким. Она перевернулась на спину, но не проснулась. Одна ее рука лежала на все еще теплом местечке, нагретом его телом. Инспектор по здравоохранению влез в старые джинсы. Еще раз взглянул на жену, потом на часы. Было всего четверть седьмого. Накинув халат и сунув ноги в шлепанцы, он выбрался потихоньку из спальни, быстро спустился по лестнице к черному ходу, снял цепочку, открыл замок и вышел во двор. Было еще прохладно, и он поежился от раннего ветерка. Проверив, что нет никого из соседей ни справа, ни слева, Брэйди прошел дальше в сад, бронясь про себя, потому что утренняя роса промочила насквозь его шлепанцы. Стараясь шагать на цыпочках, чтобы еще больше не промочить ноги, он направился в сторону свежескопанной земли. Несколько гранов еще лежало на виду, но большинство исчезло, съеденных слизнями. Во всяком случае, он на это надеялся. Однако почему-то нигде не было видно подохших слизней. Бредди остановился в недоумении, потирая рукой небритый подбородок. Черный слизень величиной с его кулак выполз из земли. Брэдди из предосторожности отпрыгнул в сторону. И в то же мгновение увидел, как из всех щелей вылезают все новые и новые отвратительные создания. Как загипнотизированный, Брэдди какое-то время наблюдал и наблюдал за ними. Потом повернулся и побежал к дому. швыгнул в черный ход и поспешно захлопнул за собой дверь. А потом и запер ее на все замки. Войдя в кухню, он глубоко вздохнул. Вот перед ним на кухонной полке и упаковка с гранулами, и бутылка с ядом. Но если бы он просто посыпал землю сахаром, это для слизней имело бы равнозначный эффект.